Глава тринадцатая. Уйти я не успела, в кабинет Рейгана ворвался молодой человек, оповестив его о том, что найден слуга в абсолютном беспамятстве, и его отпечатки магии абсолютно совпадают с теми, что нашли возле моей комнаты. Однако он осекся, как только увидел, что принц не один. «Рассказывай, Ардон раз начал. Это Ариадна. Именно ее и пытались заморозить». С явным разочарованием в голосе произнес Рэй, занимая свое место напротив меня. Мужчина встал возле меня и продолжил отчет. Старший слуга сообщил утром о том, что уже несколько дней не видел того юношу. Он отвечал за регулирование каналов освещения во дворе. Давно у нас работает, но... Его тяжело больная матушка недавно получила дорогостоящее лечение. По... Ее словам, как-то ночью ее сын просто перестал узнавать, кто она такая. Он не знал, что с ним случилось и где он находится. В его личных вещах нашли несколько точно выстроенных сфер заклинаний. В одной остались следы магии, подавляющей звуки, а в другой заклинание ледяной тюрьмы. Видимо, сил юноши не хватило вызвать резкую активацию. Когда мы поняли, что именно ищем, еще раз проверили пространство вокруг покоев госпожи, и нашли одну из заброшенных веток сети служебных тоннелей. Комнатам претенденток их не должно было быть, и на планах они не указаны. Но, как оказалось, каждый из их комнат ведет такой ход. В одну из стен леди Кельсия мы обнаружили углубление, в которые были установлены сферы заклинаний. Именно поэтому снаружи не было ощутимых изменений. Внимательный осмотр показал, что еще одна сфера, которая должна была усыпить девушку, просто не сработала. Видимо, это и спасло леди жизнь. А что в других комнатах? Подобных сфер больше нигде не обнаружилось. Рэй выглядел довольно сурово. Я под таким ледяным взглядом не могла бы, наверное, и слово из себя выдавить. В комнатах других претенденток... Ничего подобного не обнаружено, а это доказывает предположение о том, что целью является именно леди Кельси. «Спасибо, можешь идти. Отчёты на стол». Когда дверь кабинета закрылась, Рейган тяжело выдохнул. Всё это очень сильно напоминает ситуацию с Аонаром. Редкие заклинания, потери памяти, практически никаких следов. Тот, с кем мы имеем дело... Явно очень искусный маг. Вот только кому это может быть на руку? Вероятно, тому, кто уверен, что я единственное препятствие на пути их дочери. В таком случае это могут быть лишь два дома, обладающие такими связями — Сеймор и Сато. Думаешь, Луиза может быть к этому причастна? У меня девушка не вызывала и мыслей об ее участии в подобных заговорах. Сама Луиза может и не знать о делах своих родителей. Она слишком честолюбива, чтобы опуститься до гадости любого размера. В любом случае, без доказательств, все это пустые разговоры. А нам обоим пора вернуться к своим делам. Я понимала, что не могу постоянно сидеть тут возле принца, хоть и не отказалась бы даже просто наблюдать за его работой. Сделав книгся, покинула кабинет, а затем и личные покои. Заметив краем глаза Аанара, я сперва хотела подозвать его к себе, но юноша и сам двигался в моем направлении. Доброе утро, леди Келси. Выглядел он печально, но весьма доброжелательно. Доброе утро, Анар. Что-то случилось? Эделин рассказала мне о слуге, что был обнаружен без памяти, и сказала, что очень удивлена тем, что вы не против моего присутствия. Мне говорили, что мою память стерли со злым умыслом, а она рассказала, как было все на самом деле. Мне очень жаль, леди Кельси. Не представляю, что могло сподвигнуть меня на подобный шаг. Все это в прошлом. Сейчас ты другой человек. Я постаралась улыбнуться, хотя эти слова мне действительно тяжело дались. А она я тут подумала. Я ведь ни разу не слышала ни твоего титула, ни имени рода. «Да? Я думал, что ты знаешь, раз мы учились вместе», — Удивленно произнёс он. «Герцог Анар Сато. На год старше его высочества. Старший брат герцогини Луизы Сато. По состоянию здоровья был вынужден начать обучение на год позже, чем должен был». «Так получается, Рейган рассказывал про твою младшую сестру Луизу?» Никак не могла поверить в то, что Рэй вместе с ней когда-то мог вот так запросто подбирать платье. На мой вопрос Нар рассмеялся. «Нет. У меня есть две младших сестры. Если он и мог что-то рассказывать, то, скорее всего, про Лилиану. Она на три года младше их с Рейганом, и Луиза всегда спихивала ее нам, когда мы собирались все вместе, и куда-то исчезала». «Я думала, что за детьми старших семей непрестанно смотрят слуги». няньки. У девочки и вовсе должна была быть своя личная служанка. Да, но поверь, со временем их общество надоедает настолько, что готов сбежать куда угодно. А когда приезжал Рей, или мы ездили ко двору, нас зачастую оставляли на попечение друг друга. А ты все это помнишь? Неуверенно спросила я, не зная о том, какие новые воспоминания вложили в его голову. Да, насколько мне известно, это были воспоминания сферы Феррой Рейгана. Его ведь тоже просили предоставить то, что он помнит. Не проводишь меня до комнаты. Не хочется одной бродить по этим коридорам после случившегося. Честно призналась я, при этом не упуская возможности удерживать взгляд на юноши. Конечно. Это ведь моя обязанность. Известие о том, что Аанар брат Луизы, натолкнула меня на мысль о том, что дом Сато действительно может быть причастен к случившемуся. Раньше я не думала об этом, поскольку считала, что познакомилась с этой семьей лишь на отборе. Но теперь все выглядело весьма логично. Сын мог послушно выполнять все указания отца, даже оставаясь в неведении от возможной угрозы для себя. А семья, в свою очередь, получала наследника с абсолютно чистыми намерениями. и воспоминаниями. Судя по кардинально изменившемуся характеру Аанара, эта версия может быть весьма жизнеспособной, ведь юноша стал примером идеального аристократа без оглядки на прошлое. Попрощавшись с ним, я зашла в комнату, которая могла стать моим приговором, вновь окинула ее взглядом и заметила на кровати книгу. Подойдя ближе и присмотревшись, поняла, что это книга по решению земельных вопросов и о том, что следует сделать в той или иной ситуации. Я была уверена, что оказалась она тут не просто так, поэтому решила отложить в сторону неоконченный роман и сосредоточилась на изучении материала. «Такими темпами вы будете только ужинать», — недовольно произнесла девушка, поднося платье. От её прошлого негодования в комнате Рея не осталось и следа. Она была все той же милой и улыбчивой девушкой. Но доверять после случившегося и тем более сказанного было довольно сложно. «Уже иду», — лишь бросила я. «Не знаешь, откуда эта книга взялась в моей комнате?» «Это я ее принесла по приказу Его Высочества. Думала, что он вам сказал». Я кивнула, пытаясь понять, «На чьей же она все таки стороне?» «И какая ей от этого всего выгода?» Но спрашивать прямо не стала. Да и вряд ли бы она ответила.